На другой день утром святополк созвал бояры-киевлян и рассказал им все, что слышал от Давыда, что вот Василько брата его убил, а теперь сговорился с Владимиром, хотят его убить, а города его побрать себе. Бояре и простые люди отвечали, «Тебе, князь, надо беречь свою голову. Если Давыд сказал правду, то Василька должно наказать». «Если же сказал неправду, то пусть отвечает перед Богом». Узнали об этом и гумины, и начали просить святополка за василька. Святополк отвечал им, «Ведь это все Давыд». А Давыд, видя, что за василька просит, и святополк колеблется, начал подучать на ослепление. «Если ты этого не сделаешь, — говорил он святополку, — отпустишь его» то ни тебе, ни княжить, ни мне. Святополк, по свидетельству летописца, хотел отпустить Василька, но Давыд никак не хотел, потому что сильно опасался теребовльского князя. Кончилось тем, однако, что Святополк выдал Давыду Василька. В ночь перевезли его из Киева в Белгород, на телеге в оковах, ссадились телеги, ввели в маленькую избу, И посадили. Оглядевшись, Василько увидал, что овчарь светополков, родом Торчин, именем Беренди, точит нож. Князь догадался, что хотят ослепить его, и возопил к Богу с плачем великим и стоном. И вот вошли посланные от святополка и Давыда Сновид и Зечевич, конюх светополков, да Дмитрий, конюх Давыдов и начали расстилать ковер. Потом схватили Василька и хотели повалить, но тот боролся с ними крепко, так что вдвоем не могли с ним сладить и позвали других. Тем удалось повалить его и связать. Тогда сняли доску с печи и положили ему на грудь, а по концам ее сели сновитый Дмитрий и все не могли удержаться. Подошло двое других, взяли еще доску, спечи и сели. Кости затрещали в груди Василька. Тогда подошел Торчин с ножом, хотел ударить в глаз и не попал, перерезал лицо. Наконец вырезал оба глаза один за другим, и Василько обеспамятил. Его подняли вместе с ковром, положили на телегу, как мертвого, И повезли во Владимир. Переехавшие в Сдвиженский мост, сновид с товарищами остановились, сняли с Василька кровавую сорочку и отдали Попадье вымыть, а сами сели обедать. Попадья, вымывши сорочку, надела ее опять на Василька и стала плакаться над ним, как над мертвым. Василько очнулся и спросил, где я. Попадья отвечала, в городе. В Быть может, нынешняя деревня Сдвижка на реке Сдвижи родомысльского уезда Киевской губернии. Тогда он спросил воды и, напившись, опамятовался совершенно. Пощупал сорочку и сказал, зачем сняли ее с меня. Пусть бы я в той кровавой сорочке смерть принял и стал пред Богом. Между тем сновид с товарищами пообедали и повезли Василька скорого Владимир, куда приехали на шестой день. Приехал с ними туда и Давыд, как будто поймал какую-то добычу, по выражению летописца. К Васильку приставились теречь тридцать человек с двумя отроками княжескими. Мономах, узнав, что Василька схватили и ослепили, ужаснулся, заплакал и сказал — Такого зла никогда не бывало в русской земле ни при дедах, ни при отцах наших. То есть родичи не ослепляли еще друг друга. Погибали князья в бою. Было подозрение, что Яропол Казиславич погиб от Ростиславичей, но подозрение только. Притом здесь была также явная вражда, смута. Всеволод был схвачен вероломно, но не ослеплен. Но никогда еще не было такого вопиющего вероломства и насилия. И тотчас послал сказать Давыду и Олегу Святославичам, «Приходите к городцу, исправим зло, какое случилось теперь в русской земле и в нашей братье. Бросили между нас нож, если это оставим так то большее зло восстанет, начнет убивать брат брата и погибнет земля русская. Враги наши, половцы, придут и возьмут ее. Давыд и Олег также сильно огорчились, плакали и, собравши немедленно войско, пришли к Владимиру. Тогда от всех троих послали они сказать Святополку. «Зачем это ты сделал такое зло в русской земле? Бросил нож между нами». «Зачем ослепил брата своего? Если бы он был в чем виноват, то ты обличил бы его перед нами, и тогда по вине наказал его. А теперь скажи, в чем он виноват, что ты ему это сделал?» Святополк отвечал. «Мне сказал Давыд Игоревич, что Василько, брата моего, убил Ярополка, хотел и меня убить, волость мою занять». Сговорился с Владимиром, чтоб сесть Владимиру в Киеве, а Васильку на Волыне. Мне по неволе было свою голову беречь, да и не я ослепил его, а Давыд. Он повез его к себе, да и ослепил на дороге. Послы Манамаха и Святославичи возражали. Нечего тебе оправдываться тем, что Давыд его ослепил. Не в Давыдове городе его взяли и ослепили, а в твоем... И, поговорив таким образом, ушли. На другой день князья хотели уже переходить Днепр и идти на святополк. И тот уже думал бежать из Киева, но киевляне не пустили его. А послали к Владимиру мачеху его, жену покойного великого князя Всеволода, да митрополита Николая. Те от имени граждан стали умолять князей не воевать со святополком. «Если станете воевать друг с другом, — говорили они, — то поганые обрадуются, возьмут землю русскую, которую приобрели деды и отцы ваши. Они с великим трудом и храбростью поборали по русской земле, да и другие земли приискивали, а вы хотите погубить и свою землю?» Владимир расплакался и сказал, «В самом деле отцы и деды наши соблюли землю русскую». «А мы хотим погубить ее», и склонился на просьбу. Княгиня и митрополит возвратились назад и объявили в Киеве, что «мир будет». Может возникнуть вопрос, зачем киевляне удержали святополка от бегства?»